Глава 13. Контактное письмо, сценарий и антиреклама. Я уже говорил, что часто сравниваю контактные компании с прямой рассылкой на стероидах. Мои собственные компании с персонализированными иллюстрациями являются вариациями бесчисленных рекордных по эффективности компаний которые я разработал для многих крупнейших организаций специализирующихся на прямом маркетинге компании прямого маркетинга утратили популярность по мере того как стал доминировать цифровой поисковый социальный и мобильный маркетинг однако уроки этой формы маркетинга все еще бесценны по сути почтовые компании взяли новый старт теперь это беспрецедентно И так волнительно получить физическую посылку, особенно если замысел хороший. В разгар моей креативной работы для журналов мне платили пять тысяч долларов за контактное письмо для подписки. Сумма немалая, однако эти письма должны были сотворить чудо. Их всегда проверяли по контрольному результату клиента, его самой эффективной на тот момент компания, чтобы посмотреть, «Смогу ли я создать что-то новое и побить рекорд?» Издатели — самые большие в мире любители тестировать, и их контрольные результаты практически невозможно превзойти. Если повторили контрольные результаты, считайте, что вы повторили максимальный результат их самой эффективной компании. Приходилось работать в атмосфере чудовищной конкуренции. Если ваш метод не мог побить рекорд — вас просто-напросто выставляли. Но если ваша компания устанавливала новый рекорд, вам щедро платили. Вот так все было устроено. Так что, когда я советую, как должно выглядеть ваше письмо, я опираюсь на жесткие уроки, усвоенные за 20 лет работы. Как человек, создавший множество рекордных победоносных компаний. Думаете, я пытаюсь произвести впечатление? Так и есть. Я хочу, чтобы вы четко представляли себе, насколько ценно, правильно составленное, эффективное письмо. Когда пишете свое, или когда поручаете копирайтеру написать его, делайте это так, словно ваше письмо стоит пять тысяч долларов, независимо от реальных расходов. Ставки крайне высоки. Что должно быть в письме? Лучшие письма, те, которые приносят рекордный результат, всегда начинаются с попытки установить согласие, взаимопонимание между вами и получателем, а также зацепки, которые вызывают интерес к сообщению. У меня всегда в этом было большое преимущество, так как мои письма начинались с юмористической иллюстрации, как главы в этой книге. Этот метод может выглядеть легкомысленным, но у него есть твердое маркетинговое обоснование. Исследования читательской аудитории показали, что иллюстрации практически всегда читаются и запоминаются лучше, чем какая-либо другая часть публикации. То есть привлекают больше внимания, чем почти все остальное, что можно напечатать или показать на экране. Если задуматься, юмор — это правда, хоть и утрированная. Именно поэтому, когда мы смеемся над чем-то, мы часто говорим, что правда, то правда. Юмористическая иллюстрация обращает на себя внимание читателей, создает согласие, взаимопонимание и производит эмоциональное воздействие. С иллюстрацией или без нее именно такое впечатление должно производить ваше письмо, чтобы вызвать интерес получателя. Дальше следует коротко обдуманно, содержательно и увлекательно сформулировать тему или вопрос, который вы хотели бы обсудить. Затем идет ваше ценностное предложение. Оно должно быть коротким и четко показывать, как оно решает проблему целевого клиента. Не увлекайтесь лишними подробностями о своем продукте или услуге. Это то же самое ценностное предложение, с которого вы начнете разговор с потенциальным клиентом. И его следует ограничить минимальным количеством слов, не в ущерб воздействию письма, конечно. Как я говорил, я настоятельно рекомендую использовать механизм удержания. Что-то ценное, демонстрирующее причину, по которой вы решили связаться с этим человеком. Оставьте для этого первый из двух завершающих абзацев, где вы объясните, какую возможность хотели бы обсудить а также обещаете принести механизм удержания — интригующий подарок — на встречу, если она состоится. Завершающий параграф — одно предложение, касающееся последующего телефонного разговора или встречи. В книге «Selling to Vito» Энтони Паринелло советует назначить определенное время и дату для звонка и отметить, что целевой клиент может попросить своего ассистента — назначить другое время или позвонить вам напрямую в любое время. Неплохой подход, но реализовать его проблематично, на мой взгляд. Если вы отправили физическую посылку, что случится, если она не будет доставлена до назначенного времени звонка? И хотя такое напористое желание добиться встречи понятно, мой опыт показывает, что назначать дату звонка в одностороннем порядке слишком самонадеянно, и редко вызывает уважение. Вместо этого я рекомендую попросить целевого клиента ответить на звонок. «Я хотел бы позвонить вам вскоре, и надеюсь, вы ответите на звонок». Или «Планирую позвонить вам в ближайшее время». Это достаточно эффективной формулировки, и ваша компания не рискует запутаться в проблемах логистики. Однако мы еще не закончили. Что указать в подписи к письму? Если вы трудоустроенные, то напишите свое имя, должность, электронный адрес и номер телефона. Подумайте, можно ли включить в письмо элементы из вашего VIP-обоснования, о котором мы говорили в главе четвертой. Возможно, у вас есть другие регалии, актуальные для целевого клиента. Или награды, или уникальные особенности, благодаря которым потенциальный клиент будет ждать вашего звонка с нетерпением. Подпись нужно тщательно обдумать. Моя выглядит так. Стю Хейнеке. Президент и основатель Contact и Cartoon Link. Ведущий Contact Marketing Radio. Прямой эфир по вторникам в 10.00, в час 00, а также на iTunes. Автор книг How to get a meeting with anyone, Drawing Attention и Big Fat Beautiful Head. Картунист The Wall Street Journal. Маркетолог, номинант зала славы Ассоциации прямого маркетинга. Взглянем, что тут. Я президент и основатель собственной компании, ведущий контакт-маркетинг-радио, так что на лицо определенный авторитет. Впечатление усиливается упоминанием моей номинации на включение в зал славы маркетинга, а также тем, что я один из картилистов The Wall Street Journal и автор книг. Мое VIP-обоснование всегда меняется. Но могу с уверенностью заявить, что этот вариант уже работает довольно эффективно. Конечно, большую роль играет статус картуниста The Wall Street Journal и автора книг, что вызывает немалый восторг и предвкушение телефонного разговора со мной. От вас зависит, какой эффект вы произведете своим VIP-обоснованием. Специалисты по прямому маркетингу давно знают, что в типичном письме получатели в первую очередь обращают внимание на собственное имя, а во вторую — на постскриптум. Они умело пользуются этим, копируют предложение из «ps» и добавляют напоминание о сроках действия этого предложения. Постарайтесь сформулировать вескую причину, по которой должна состояться встреча или телефонный разговор. Максимум девять слов. Когда пишете письмо, обратите особое внимание на «тон». В лучших письмах всегда используется живой язык диалога, чтобы создать эмоциональную связь с читателем. Откажитесь от жаргона и акронимов. Воздержитесь от канцеляризмов и излишней формальности. Объясните, что вы можете предложить нечто ценное. Намекните, что если потенциальный клиент это проигнорирует, то нанесет себе ущерб. И цените готовность потенциального клиента встретиться с вами. Как выглядит процесс? Чтобы наметить процесс, начнем с ряда решений. Кто в вашем списке? В основном топ-менеджеры? Какую проблему вы надеетесь решить для них? Насколько тяжело связаться с ними? У них есть ассистенты? Какой инструмент или инструменты контактной компании вы планируете использовать? После того, как вы составите список потенциальных клиентов, и проведете предварительное исследование, нужно составить график работы. Обозначьте каждый шаг, чтобы остальные сотрудники вашей организации могли дублировать ваш процесс с минимальными инструкциями или включиться в процесс и помочь вам на любом этапе. Как вы знаете из главы 12, мой процесс начинается со звонка ассистенту контактного управленца. У меня есть определенный план разговора, хотя импровизировать не возбраняется. На этом этапе первичного контакта я должен проверить правильность написания имени управленца и его ассистента, а также их электронных адресов. Это нужно по двум причинам. Во-первых, если ассистент дает адрес своей почты, значит, он разрешил присылать электронные письма, начиная с сообщения, в котором я объясняю повод для будущей встречи. Причем электронное письмо легко переслать начальству. Во-вторых, Когда я получу электронный адрес ассистента, то узнаю, как формируются электронные адреса всех остальных сотрудников компании. Имя, фамилия, собачка, компания. Имя, фамилия, собачка, компания. Имя, точка, фамилия, собачка, компания. И даже имя, собачка, компания. Все это распространенные варианты. Отметьте для себя, как может выглядеть электронный адрес целевого управленца. Затем обдумайте шаги, связанные с разработкой, доставкой и отслеживанием доставки контактной посылки. Обязательно запишите себе напоминание отправить сообщение ассистенту управленца, когда получите информацию по доставке. Если держать ассистента в курсе, вы заручитесь его поддержкой и помощью, чтобы установить контакт с управленцем. После этого вы звоните гендиректору. Так как далеко не всегда заранее назначены дата и время звонка, будьте готовы позвонить несколько раз, возможно, в течение пары недель. Помните, VIP-персоны всегда заняты, часто их нет в офисе, а их график перегружен. Придется немного поманеврировать, чтобы найти окно, которые устроят вас обоих. Как вы понимаете, некоторые целевые клиенты вообще не отвечают. Вполне возможно, что вы свяжетесь с ними минимум в 50% случаев, или даже чаще. Но будьте готовы применить разные подходы, прежде чем это произойдет. Тем временем следует добавить несколько дополнительных инструментов к процессу. Например, поздравительные открытки, письма, сообщения и телефонные звонки. Если вы применяете механизм удержания, например, оригинальный подарок в своей компании, возможно, стоит продемонстрировать его дважды. Первый раз, когда встреча состоится, и второй раз, если целевой клиент не ответит на том или ином этапе процесса. Либо механизм удержания принесет желаемый результат в конце концов. Либо придется отправить еще одно письмо и спросить, что вам с этим подарком делать? Пожертвовать на благотворительность? Если да, то, возможно, целевой клиент посоветует определенную организацию. Цель, конечно же, как всегда, наладить общение с ним. Совершенствуя процесс, обновляйте схему. Это поможет следить за ходом компании, а также легко дублировать процесс. Составляем сценарий. Так как мы документируем процесс, Понадобится минимум три сценария, начиная со сценария первого разговора с секретарем на ресепшн. Можно начать со сценариев, предложенных в предыдущей главе. Однако лучше разработать свой собственный вариант в соответствии с вашей компанией. Сценарий можно записать слово в слово или составить примерный план. Я предпочитаю последнее, потому что перед глазами у вас будут обозначены основные моменты. Но останется свобода действий. Используйте тот метод, который подходит именно вам. Когда перейдете от секретаря к ассистенту управленца, в сценарий следует включить краткое описание «Кто вы?» Ваше VIP-обоснование, скорректированное под потребности целевого управленца. И почему вы звоните, как мы говорили в главе 12. Думаю, имеет смысл сосредоточиться на посылке, которую вы отправляете управленцу. Но будьте готовы объяснить. Зачем вы ее посылаете и какова ваша конечная цель? Это непросто. Если ассистент попадется решительный, он может отказать вам. Скажет, что не нужно ничего присылать. Я обычно все равно посылаю, потому что неизвестно, насколько хорошо ассистент представляет себе положение дел. А мне не хочется спорить и доказывать что-то на этом этапе. Лучше доставить посылку целевому управленцу, и пусть он сам решит стоит нам встречаться или нет. И, наконец, вам предстоит звонок на миллион долларов потенциальному VIP-клиенту. Звонок на миллион долларов? Именно так. И подробнее об этом мы поговорим в главе 16. -й. Каждый контакт воспринимайте так, словно он может принести именно такой доход. Так что нужно подготовить совершенно особенный краткий сценарий. Не забудьте начать с ценностного предложения, чтобы целевой клиент спросил. «Как вы это сделаете?» Или задайте вопрос, на который он ответит про себя. «Да, да, да!» Для этого вам понадобится не больше дюжины слов. Подготовьте VIP-обоснование, когда вас спросят. «Кто вы?» Смотри главу четвертую. Антиреклама. Одно дело — придумать вступительные слова. Торговое предложение — совсем другое. А я предлагаю вместо этого антирекламу. Позвольте привести пример. Если бы я хотел связаться, допустим, с Гейл Гутман, гендиректором Constant Contact, и предложить ей услуги моей компании Cartoon League, я бы начал так. Я могу удвоить процент открытия писем ваших пользователей. Вас это устроит? Но я и так расскажу ей об этом в контактной посылке, поэтому на данном этапе я предпочитаю антирекламу своих услуг. Я бы представился. Я Стю Хейнеке, президент Cartoon Inc. Я также картунист The Wall Street Journal и номинант Зала Славы по прямому маркетингу. У меня есть программа, которая удваивает процент открытия писем для моих клиентов. И мне кажется, вам стоит предложить ее своим пользователям. Но я не уверен, насколько это вписывается в ваши планы. У вас найдется минутка, чтобы поговорить? Если она согласится, я продолжу. Насколько я понимаю, у вашей платформы email рассылки 700 тысяч пользователей. Constant Contact позиционирует себя как инструмент маркетинга вовлеченности. И вы сами написали книгу о маркетинге вовлеченности. Думаю, если бы вы предложили клиентской базе мой метод иллюстраций, простой и доступный, он повысил бы их результаты. И, следовательно, вовлеченность в ваш сервис. Оно того стоит, не так ли? Если она согласится, я спрошу, как, на ее взгляд, эта концепция вписывается в ее сервис. Я спрошу, какие следующие шаги она видит и с кем мне нужно связаться. Я предложу прислать копии моей книги, чтобы она поняла основные принципы Cartoon Link. И я попрошу разрешения общаться напрямую через электронную почту. После этого я попрощаюсь. С самого начала этих новых отношений я хочу показать, что уважаю ее время. Это одно из важнейших требований. Я называю этот подход антирекламой, потому что не вцепляюсь в глотку потенциальному клиенту, не спешу произвести как можно больше слов о моем товаре, прежде чем он повесит трубку. Я веду вполне непринужденный, зондирующий разговор и даю собеседнику несколько возможностей прекратить обсуждение. Но с каждым новым фрагментом информации я также объясняю, почему я решил, что мое предложение принесет ему пользу. Я постоянно проверяю, согласен ли он с тем, что я говорю. Если не согласен, ничего страшного. Он уделил мне немного своего бесценного времени, и я благодарен за возможность поговорить с ним. Либо мы подходим друг другу, либо нет. Единственное, чего я не делаю, я не рекламирую свои услуги. Я сотрудничаю и предлагаю потенциальному клиенту участвовать в совместном исследовании вопроса. Я не пытаюсь принудить его. Я просто рассказываю о том, что может его заинтересовать и привлечь внимание как стратегически важный элемент. Я пока даже не упомянул свой бренд или конкретную программу. Заодно я использовал контактную компанию, чтобы проложить себе путь. Я наладил отношения с ассистентом, Я объяснил, какого эффекта могу добиться для их email рассылки и открыто предложил отступить. Все это интригует потенциального клиента. Он проникается к вам доверием, потому что вы уже проявили немало уважения и внимания. Вы не пытаетесь протолкнуться в обход привратника, чтобы всеми правдами и неправдами поговорить с VIP-персоной. Вам не позволят этого, но даже если получится пробиться, это не сработает. Ваша антиреклама должна быть выдержана примерно в этом стиле. Начните с краткого заявления, которое заинтригует потенциального клиента и вызовет вопрос. «Как вы это сделаете?» Затем объясните. «У меня есть решение, которое, как мне кажется, принесет пользу вашей компании, проекту и так далее. Но я не уверен, подходит ли оно вам. Позвольте объяснить». Антиреклама действует примерно так же, как метод проведения серии последовательных запросов, о которых мы говорили в главе 12 То есть вы объясняете свое предложение и спрашиваете у контактного клиента, согласен ли он и какие следующие шаги он видит. На заметку. Мои собственные контактные компании — результат работы на крупнейшие в мире предприятия, специализирующиеся на прямом маркетинге. Лучшие контактные письма начинаются с установления взаимопонимания и согласия между отправителем и получателем, а также зацепки, которая вызывает интерес к сообщению. Я часто использую юмористические иллюстрации и комиксы, чтобы быстро привлечь читателей, так как это один из самых мощных инструментов вовлечения. Юмор это правда, хоть и гиперболизированная. Читатель должен воскликнуть: Это действительно так. Концепция вашей контактной компании определяет стиль письма. Придерживайтесь темы и сосредоточьтесь на ценности, которую готовы предоставить потенциальному клиенту. Письме следует коротко, увлекательно, обдуманно и содержательно сформулировать проблему, которую вы хотите помочь решить гендиректору. В завершении письма следует уведомить получателя, что вы вскоре позвоните и попросить ответить на звонок. Лучше не указывать конкретную дату и время первого звонка, так как целевой клиент вполне может проигнорировать ее и нарушить ваши планы. Подпись к письму должна отражать ваше скорректированное, актуальное VIP-обоснование. Откажитесь от жаргона и акронимов. Пишите как человек человеку, предлагая нечто ценное или значимое для потенциального клиента. Не превращайте письмо в торговое предложение или рекламу. Подчеркните ценность, которую можете предложить гендиректору, и почему именно вы лучший специалист в данной области. Начните со сценария, который затем можно корректировать на ходу. Передайте его другим сотрудникам вашей компании, чтобы стандартизировать их метод общения с потенциальными VIP-персонами. Составьте антирекламу, диалог, направленный на то, чтобы выяснить, насколько ваше решение подходит компании потенциального клиента.